Глава 37. Я в третий раз набираю на домофоне номер квартиры Сэма и удерживаю его подольше. «Хватит уже! Иду я, иду!» — раздаётся его голос. Вчера вечером я понял, что мне нужно поговорить с Бетти Бакстер не только насчёт строительства клуба, и позвонил Сэму. Он с радостью согласился составить мне компанию в поездке на побережье. Я возвращаюсь к своей машине, припаркованной перед гаражом миссис Васнески, и жду. Через пять минут Сэм появляется из задней двери дома и садится рядом со мной. «Чёрт! холодно как!» — говорит он и включает печку посильнее. «Устраивайтесь удобнее», — отвечаю я, выезжаю со двора и поворачиваю к выезду из Лондона. «Время точное?» — спрашивает он, кивая на часы на приборной панели. «Кажется, 8 утра в субботу на циферблате я в этом веке ещё не видел». «Морской воздух пойдёт вам на пользу», — отвечаю я. Сэм отстегивает ремень безопасности и начинает копаться под своим сиденьем. «Что вы делаете?» «Ещё ручку. Хочу откинуть спинку назад. Слева у двери есть три кнопки». ж ты!» — отвечает он и возится с регулировкой сиденья. «Мэдди тебе слишком много платит. Вам удобно?» — спрашиваю я, когда он, наконец, перестаёт ездить на сиденье взад-вперёд. «Когда мы остановимся на завтрак?» «Я взял вам кофе». Отвечаю я и показываю на одну из двух чашек в подлокотнике между сиденьями. «Мне нужно поесть, Бен. За твой счёт. Я отменил обед с Конни, чтобы поехать с тобой. По крайней мере, сэкономите силы на вечер, и миссис Васнески...» Сэм смеётся. «Я сказал ей, что буду в Крикетерсе к семи. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуть вас назад вовремя». Дороги из Лондона свободны. Вскоре мы с Сэмом уже мчимся по М-25, а затем сворачиваем к побережью Суфолка. Ради Сэма через час я торможу возле Старбакса. «Здесь же нет ничего жареного», — говорит он. Я выхожу из машины, оборачиваюсь к нему и поднимаю брови. «Да не смотри ты на меня так», — продолжает он. «Мэдди всегда перебарщивает. Ты должен бы уже это знать. Я же говорил вчера, доктор сказал, что я здоров как бык». «Я возьму вам гриль-сэндвич», — отвечаю я, и мы с Сэмом заходим в кафе, где нас обслуживает официантка, то и дело отбегает нас к окну для автомобилистов. «Можно ещё пару пакетиков коричневого соуса», — говорит Сэм в ожидании своего сэндвича с ветчиной. «Она вас не слышит», — отвечаю я, забирая наш завтрак. Она говорит через наушник. Сэм закатывает глаза и тянется через прилавок, самостоятельно хватая соус. «Мы садимся за столик в углу ресторана». «А что, если Анжела Каш была не совсем такой, какой мы её считали?» спрашиваю я. «А какой мы её считали?» интересуется Сэм, разворачивая свой сэндвич. «Любящий матерью, которую обожал Джек». Сэм пожимает плечами. «Это кто тебе сказал такое?» «Дэнни», отвечаю я. «Если я не ошибаюсь, Денни не было пяти лет, когда погибла её мать». Я киваю в ответ, пока Сэм уплетает свой сэндвич. «По сути дела, эту информацию ты получил не от Дэнни, а от её отца» потому что это внушил ей он. Я отпиваю кофе. Сэм вытирает стекающий по подбородку соус. Джек был известен всему району. Иногда он подсказывал мне тему статьи, а я временами поддерживал его газетной публикацией. Иногда мы вместе пили пиво. Он часто говорил о своей дочери, но о жене никогда. Сэм приканчивает сэндвич. «Неплохо», — говорит он. «А почему ты спросил об Анжеле?» Я говорил с ее старой соседкой. «Случайно?» Я улыбаюсь. Она рассказала кое-что, из чего я вывел, что она не считала Анджелу идеальной матерью. Если у нее причины лгать, я не могу придумать ни одной и молчу. Сэм достает из кармана куртки сложенную страницу из «Ричмонд Таймс». «Вчера вечером кое-что не давало мне покоя», — говорит он. «Поэтому я спустился в свой архив». «То есть у вас там еще и свет проведен?» «Не дерзи, а то не стану помогать». Так вот, через два месяца после суда над Бетти Бакстер ее сестру снова арестовали. Чарли, уточняю я, Сэм кивает, а я разворачиваю страницу. Он указывает на две строки в разделе «В вашем районе». Местная бизнесвумен Чарли Бакстер из Риверсайд Гарденс, Хадли, была арестована в четверг вечером возле ночного клуба «Хэвен» уон Суэрти. Ей предъявлено обвинение в хранении веществ класса А. «Нанюхалась в клубе Кокса», — говорит Сэм. «Что было дальше?» «Кокаина было немного. Думаю, она заплатила штраф, и этим всё кончилось». «Но...» — подталкиваю я. «Но через две недели я как раз сидел в крикетерсе». Она подошла к моему столику. Материлась на всё заведение. Было видно, что она как следует поддала. Начала жаловаться, что её преследует Джаккаш и предложила мне присмотреться к его собственной семье, чтобы он на своей шкуре почувствовал, что это такое. Она говорила об Анжеле, сам кивает. «Сказала, что если я захочу поговорить с Анжелой, мне стоит наведаться в Пап-Вотчман, потому что она почти каждый вечер напивается там за барной стойкой». «И что ты сделал?» «Ничего». «Почему?» «Джек попросил меня не вмешиваться».